Эпизод второй. «Не помешаю?» И вслед за этим вопросом в двери показалась Дарья иванна заклинившая собой пространство от косяка до косяка, одна из добродушнейших жительниц города на Енисею. «Ни свет, ни заря, ты рисованием занялась», — обратился на к Юлии. «Хоть бы подогрела кофе художница. Так и зарисуешься, не на что и мужикам будет пялить глаза. Хи-хи-хи. Кого рисуешь?» Юлия в этот ранний час на солнцевсходе работала над этюдом для своей большой картины «На линии обороны». Сейчас она писала главную фигуру картины — сержанта у противотанковой пушки. На полотне в метр длины и полметра ширины, опираясь на локоть и колено, полулежал сержант у противотанковой пушки, смертельно раненый. На втором подрамнике, в три раза большим натянута была сама картина — где тот же сержант лежал у пушки навзничь, раскинув руки. Левый бок его шинели был окровавлен, лицо, повернутое к зрителю, мучительно сморщилось от боли, рот искривился, а в расширенных глазах застыла такая кричащая мука, что нельзя было смотреть без жалости. «Опять знать то убийство!» — глянула Дарья Ивановна на полотно и осталась недовольна. Слишком много крови и мучений. Такие картины Дарья Ивановна не любит. И сейчас, глянув на раненого сержанта, сморщилась. Господи, еще одного знать ухрястала. И какая ты бессердечная. Прямо из груди клок мяса вырвало бр ужас! Отвернувшись, пошарив глазами по комнате в поисках свободного стула, Дарья Ивановна отошла от картины. — Знать, Григорий Митрофанович, не ночевал дома? — поинтересовалась она, усаживаясь на единственную свободную табуретку, податливо скрипнувшую под ее тяжестью. — Нет, не ночевал. — щеки Юлии опрыскала зарница. Опять знать то у свояка Кирилла или у Чернявского? И хитро глянув в пунцовое лицо Юлии, Дарья хихикнула. — Ты его так отвадишь от дому, истинный Христос! «Да чего ж девки из образованных нечувствительные, а? Гляжу на тебя другой раз и думаю. Вроде и девка-то на пшеничной опаре да на сливках замешанная, а студеная, как вода под льдом, ей-богу. Рядом молодой парень, да еще инженер, а тебе хоть бы хны. Дива? Аль ты не живая Или Григорий Митрофанович не по твоей мерке, а?» Не впервой Юлии приходилось выслушивать подобные речи Дарьи Ивановны. «Опять вы за те же разговоры!» — отмахнулась Юлия. «А ты не серчай! Слово-то житейское!» И, вздохнув, дополнила. «Нет уж, Юлия Сергеевна, куда тебе, товаренький?» «И милая! Та бы за три месяца такой жизни вся бы и зашла на накипью! До чего же она горячая да характерная была! Другой раз, слышишь, аж гудят стены!» Так она ругает Григория. «И такой, и сякой. Выскочит он весь красный, как гребень у петуха, добежать да Не давала ему Варвара ни сидеть, ни по сторонам глазеть. Все подталкивало на большое дело. И на лтай загнала, и сама стриганула туда же. Она и рудник помогла открыть, за который Григорий получил премию, сообщила Дарья, подогревая сама себя воспоминаниями о Варваре. И при речи железной челюстью окрестила лихоманка. а вот нефортовая фартовая. У Ивановны, видно, были важные новости, что заметно было по нетерпеливому поблескиванию ее заплывших жиром глаз. «Письмо вот пришло мне от Варвары», — подступила она к главному, и ее пухлые губы задрожали, готовые расплакаться. «Читала мне весь вечер наша величавая, да я ничего не разобрала. Горе-то какое, а!» Вареньке будто руку оторвала. Вот тебе и напросилась с фронтом-то. И все из-за величавой. Это ведь она ее выжила. Все пилила, пилила из-за Григория. Три года женит его на геологичке Катерине Нелидовой, про которую я тебе рассказывала. А он не тянет, не везет. Знать у Катерины дрожжи не те. Не поднимают Григория до женитьбы. Микробы знать передохли. Вот и не подошла ихняя свадьба. И, достав из заливчика, стягивающего объемистую грудь, треугольником сложенное письмо Варвары, заговорила плаксивым голосом. «Как она жить будет без руки-то, а? Хоть бы замужняя, а то одна, как перст!» Знать и вправду загубила Феклуша добрую душу. И Григорий тоже. Нет того чтобы на защиту стать, так он в молчанку сыграл». Не туда, ни сюда. Недаром мой пантюха стыдил его прошлую осень. Аж ник чуть не подрались. Юлия уже не раз слушала про странную быль Дарьи Иванны о взаимоотношениях Григория Митрофановича с Варварой Феофановной, приемной дочерью Феофанова Меча. По словам Дарьюшки, во всем виноват был Григорий. Лет пять он дружил с Варварой. Они были ровесники. До того, как кинутся в Енисей, Варенька будто пережила тяжкую годину своей юной жизни. Из Ростова ее, еще несовершеннолетнюю, из детдома, по словам Дарьи, увез в Сибирь один предприимчивый инженер. Довез до города на Енисея и бросил здесь на произвол судьбы. Шестнадцатилетняя девочка от горя потеряла голову. Все это Дарья рассказывала Юлии под строжайшим секретом. — А Григорий Митрофанович любил ее? — спросила Юлия. На что Дарьюшка ответила, что и любить не любил, и жить без нее не жил. Она-то к нему всей душой, а он как в орлянку поиграл, да и хвост в сторону. Что ему? Екатерина к нему с полным интересом, и Варенька под боком, бери не хочу. Известно, разборчивый муравей. Для Юлии это откровение Дарьюшки прозвучало неприятным предупреждением. «Почитай-ка письмо-то», — попросила Дарьюшка. «Да не торопись, не тараторь, как Фёкла Макаровна!» Юлия развернула письмо Варвары Феофановны. «Добрый день, дорогая тётя Даша. Шлю свой фронтовой привет Пантелееву Мичу и всем нашим. Письмо им напишу отдельно». Пишу из саратовского госпиталя. Не сама пишу, а попросила дежурную сестру, нашу Анечку. Рука у меня в гипсе, правая. Хоть бы левая, а то правая. Такая досада. Хирург хотел отнять руку, да я не дала. Теперь будто все обошлось благополучно. Гангрена не угрожает, и рука останется. Как это случилось, тетя Даша, я и сама не помню. Тащила на себе раненого офицера. До санбата оставалось совсем близко, когда разорвалась мина. Офицера убило прямо на моей спине, а мне изуродовало руку. — Вот она, какая война, тетя Даша. — Подготовьте там отца и Феклу Макаровну. Феофана Варенька назвала отцом, а Феклу Макаровну по имени-отчеству. — Скажи им, что ничего особенного не произошло. Обыкновенное, фронтовое. — А теперь о твоем письме, тетя Даша. Что у вас там за Юлия появилась, что вы просто голову потеряли? Ну, пусть она красивая, это беженка из Ленинграда. Да мне-то какое дело? Насчет того, что она на меня похожа, верится с трудом. Нету людей одинаковых. Рыжих много, да не все рыжие на одну колодку сшиты. «Ай, Господи!» — ахнула Дарьюшка, беспокойно двигаясь на стуле. «Я же не писал ей, что ты рыжая. Это все тамар левская. Я ее тогда просила письмо написать. Вот она и сочинила сухостойно. Выслушав комментарии Дарьюшки, Юлия стала читать дальше. Если Григорий влюбился в эту рыжую художницу, это его личное дело. Я в его любовь не вмешиваюсь. Он помаленьку всех любит. И Юлию, и Катерину, и меня любил. Я довольна, что уехала на фронт. Я слишком много отдала ему своего сердца. Что ж, может, эта Юлия умнее меня, красивее, расчетливее. И с палатим, как говорится, я в любви своей безрассудно и не приношу счастья. Насчет моей картины «Факельщицы искания», которую будто бы ругала Юлия. Уж не приврала ли ты тут, милая тетя Даша? Не может этого быть. Я и сама знаю, что стоит моей картины. но писала факельщиц не за деньги и не для выставки. Я хотела передать в них мечту женщины о счастье, о любви, о вечном факеле надежды, которого никому и никогда не потушить. Прошу тебя, тетя Даша, обязательно сними мои картины и унеси к себе. Сними мой портрет, обязательно убери с глаз ленинградки». Юлия никак не ждала такого подвоха от Дарьи Ивановны. «Что же вы, тётя Даша, а? Разве я когда-нибудь ругала картины Варвары Феофановны? Зачем вы ей так написали?» Мешковатый и оползний Дарьюшки дрогнули. «Ах, девенька, да не писала я такого. Я же совсем неграмотная. Все Тамара Левская сухостойно. Про картины я только и просила прописать, что ты махнула на них рукой, а про рыжу и ничего и не говорила». «Да я никогда не махал рукой на факельщиц Варвары Феофановны. Наоборот, говорила, что картина талантливая, умная». «Да ты не серчай! Что уж теперь-то?» Вечером Дарьюшка явилась к Григорию за картинами и за портретом Варвары Феофановны. Григорий потребовал от нее письмо и выпроводил ее, не отдав ей ни картин, ни портрета и наговорив вдобавок много резких и неприятных слов чуть не обеспокоивших впрочем дарью и ванну